Всегда везде все одинаково. Устало, подумал он. Им требуется помощь, но они хотели и рекомендательные письма. А еще лучше живых свидетелей. Они хотят спастись, ничем не рискуя. Просто закрыть глаза и открыть их уже спасенными. Роланд какое-то время качался взад-вперед, обхватив колени руками. Потом кивнул сам себе и поднял голову. «Джейк, подойди ко мне!» Джейк взглянул на Бенни, своего нового друга, поднялся, подошел к Роланду. вы как всегда, шагал рядом. «Энди!» — позвал стрелок робота. «Фей!» — принеси четыре тарелки, из которых мы ели. Когда робот принес тарелки, Роланд обратился к Оверхолсеру. «Вы останетесь без этих тарелок!» Когда стрелки приходят в город, что-то до разбивается Такова жизнь. Роланд, я не думаю, что мы нуждаемся... А теперь тихо. И хотя Роланд говорил очень мягко, Оверхолдсер тут же замолчал. Вы рассказали свою историю. Теперь черед рассказывать нашу. Тень Энди падала на Роланда. Стрелок посмотрел на робота, взял тарелки, еще не вымытые, блестевшие от жира. Повернулся к Джейку, с которым произошла раздительная перемена. Сидя рядом с Бенни малышом, наблюдая, как эш выделывает свои трюки и раздуваясь при этом от гордости, Джейк ничем не отличался от любого двенадцатилетнего мальчика, беззаботного и веселого. Теперь улыбка исчезла, и возраст Джейка как-то разом стал неопределенным. Синие глаза смотрели на Роланда, цветом практически не отличаясь. От глаз стрелка. Рукоятка Ругера, которую он взял из отцовского стола в другой жизни, по-прежнему торчала из самодельной кобуры. Но вот кожаную петлю, закрывавшую спусковой крючок, Джейк, не отдавая себя от счета, распустил. На эту ушло мгновение. «Повтори свой урок, Джейк, сын Элмера, и будь крепок в нем». Роланд где-то ожидал, что Эдди или Сюзанна вмешаются, но они не произнесли ни слова не шевельнулась. Он посмотрел на них. Лица такие же холодные и суровые, как и у Джейка. Хорошо. В голосе Джейка не слышалось эмоций, но слова звучали ясно и четко. «Я не целюсь рукой. Тот, кто целится рукой, забыл лик своего отца. Оком целюсь. Не рукой стреляю». «Я не понимаю». Начал Оверхолсер. «Заткнись». Бросила ему Сюзанна и наставила на него палец. Джейк, казалось, их не слышал. Его глаза не отрывались от глаз Роланда. Правая рука мальчика лежала на груди с растопыренными пальцами. «Тот, кто стреляет рукой, забыл имя своего отца. Разумом стреляю. Не пулей убиваю тот, кто убивает пулей, забыл имя своего отца». Джейк замолчал. Набрал полную грудь воздуха. Закончил. «Сердцем убиваю». «Убей их!» — приказал Роланд и высоко подбросил четыре тарелки. Вращаясь, они разлетелись в разные стороны, черные круги на фоне белесого неба. Рука Джейка, только что спокойно лежавшая на груди, обрела невероятную скорость. Пальцы охватили рукоятку Ругера, вытащили его из кобуры, подняли вверх и начали нажимать на спусковой крючок еще до того, как Роланд опустил руку, подбросившую тарелки. Они разлетелись вдребезги. Вроде бы не по одной, а все сразу. Осколки посыпались на поляну. Несколько упали в догорающий костер, выбив фонтанчики искр. Один или два со звоном отскочили от стальной головы робота. Роланд скочил, его руки задвигались с той же невероятной скоростью. Эдди и Сюзанна, хотя не получили соответствующей команды, повторили его маневр. А посланцы Калью, Брин, Стерджис сжались в комок, вобрав голову в плечи, испуганные и громкостью выстрелов, и скорострельностью Джейка. «Посмотрите на нас, прошу вас, и говорю спасибо вам». Роланд вытянул руки. То же самое сделали Эдди и Сюзанна. Эдди поймал три глиняных черепка, Сюзанна пять – Один порезал ей подушечку пальца. Роланд – дюжину. Их хватило бы, чтобы собрать одну тарелку. Шестер и Скалья не верили своим глазам. Бенни-малыш все еще зажимал руками уши. Теперь он их медленно опустил. А на Джейка смотрел, как на призрака или небесного пришельца. «Боже мой!» – выдохнул Каллиган. «Прямо-таки трюк из шоу «Дикий Запад». «Это не трюк», – возразил Роланд. Никогда так не думай. Это путь Эльда. Мы – котет по праву и крови Каа и Кефу. Мы – стрелки, пора это понять. А теперь я говорю вам, что мы сделаем. Его взгляд нашел глаза Оверхолсера. Что мы сделаем, говорю я, ни один человек не сможет нам помешать. Однако, я думаю, мои слова не поставят вас в неудобное положение. А если вдруг поставят? А Руланд пожал плечами, как бы говоря, если поставят. Тем хуже для вас. Он бросил глиняные черепки на землю и стряхнул пыль с ладоней. Если бы это были волки, из 60 их бы осталось 56 Четверо лежали бы мертвыми до того, как вы успели вздохнуть. Убитый мальчиком. Он мотнул головой в сторону Джейка. Да только мальчик, он только внешне. Мы привыкли к численному перевесу противника. Этот юнец потрясающий стрелок признал Слайтман-старший. «Но есть разница между глиняными тарелками и конными волками». «Для тебя, Сей, возможно, но не для нас. Во всяком случае, после того, как началась стрельба, после того, как началась стрельба, мы убиваем все, что движется. Не потому ли вы искали нас?» «А если их нельзя подстрелить?» спросил Оверхолсер. «Если их нельзя свалить выстрелом из самого крупного калибра?» «Зачем ты тратишь время, если времени в обрез?» Спросил его Роланд. «Ты знаешь, что их можно убить, иначе вы не пришли бы сюда. Я не спрашивал, потому что ответ очевиден». оверхолсер вновь густо покраснел. «Прошу меня простить». Бенни, между тем, продолжал смотреть на Джейка широко раскрытыми глазами. И Роланд даже пожалел мальчиков. У них уже завязалась дружба, а случившееся все изменило. Кардинальным образом показалось, что между ними не ни год другой разницы в возрасте. А пропасть? Печально, конечно, потому что Джейк, когда от него не требовали стать стрелком, оставался самым обычным мальчишкой. Сам Роланд был немногим старше, когда его вынудили сдать экзамен на право зваться мужчиной. Вот и Джейку скорости предстояло повзрослеть. Жаль, конечно, ну что делать? «А теперь слушайте меня», – заговорил Роланд. «И слушайте внимательно. Сейчас мы вернемся в свой лагерь и проведем свой совет». «Завтра, придя в ваш город, мы остановимся у одного из вас». «Приходите в Семьмель», — предложил Оверхолсер. «Мы с радостью примем тебя и твой кот Эд, Роланд». «Наш дом гораздо меньше», — сказал Тиан. «Но Залия и я...» «Мы будем очень рады принять вас у себя». Перебил его Залия, покраснев так же сильно, как Оверхолсер. «Ага, очень рады». «У тебя есть не только церковь, но и дом с Эйкеллоган», — спросил Роланд. Келлоган улыбнулся. «Есть». «Я говорю спасибо тебе, Господи!» «Мы бы хотели провести нашу первую ночь в Калибринстерже в твоем доме. Это возможно?» «Конечно! Я говорю вам добро пожаловать!» «Ты можешь показать нам свою церковь, приобщить нас к ее таинствам!» Келлоган смотрел ему в глаза. «С превеликой радостью это сделаю!» «А потом...» Роланд улыбнулся. «Мы будем рассчитывать на гостеприимство вашего города!» «И не пожалеете об этом!» Воскликнул Цианн. «Это я вам обещаю!» Оверхолсер и Слайдман кивнули. И «Если трапеза, которой вы нас угостили, о чем-то говорить, тогда я в этом не сомневаюсь. Мы говорим спасибо тебе, Сейд Джефферс, спасибо всем и каждому. Неделю мы четверо будем ездить по городу, совать нос туда и сюда. Может, чуть дольше, но, скорее всего, неделю. Осмотрим территорию, поглядим, как расположены дома. Подумаем, как подготовиться к приходу волков. Поговорим с людьми, и люди поговорят с нами». Те, кто сейчас здесь, помогут в этом. Ага. Келлогон кивнул. Я не могу отвечать за Мэнни. Но я уверен, что остальные с радостью поговорят с вами о волках. Бог и Человек Иисус знают, что они не секрет. И жители Дуги насмертими напуганы. Если они увидят, что вы можете им помочь, то сделают все, о чем вы попросите. не тоже со мной поговорят, ответил Роланд. Мне уже приходилось иметь с ними дело. «Не очень-то полагайся на энтузиазм старика, Роланд!» Оверхолсер скинул пухлые руки, предостерегает поспешности «В городе есть люди, которых тебе придется убеждать!» «К примеру, Воун Эйзенхард», — вставил Слайдман. «Ага, и Эбентук, будь уверен. Ему принадлежит не только магазин, но и постоялый двор с рестораном, а также половина конюшни и закладные на большинство мелких ферм». А если уж мы заговорили о мелких фермерах, то нельзя забывать про Баки и Джавьера. Земли у него немного, но только потому, что половину он отдал своей младшей сестре, когда та вышла замуж. Овер Холдсер наклонился к Роланду, горя желанием поделиться с ним эпизодом истории города. Роберте Джавьер, сестричке Баки, повезло. Когда волки приходили в последний раз, ей и ее брату-близнецу не исполнилось и года, поэтому их не тронули. «А брата Буки забрали», — добавил Слайтман. «Були уже четыре года как умер от болезни. С той поры Буки готов для своей сестренки на все. Но тебе надо поговорить с ним. Ага. Пусть у Баки всего 80 акров, но слово его очень весомо». Роланд подумал. «Они не понимают. Спасибо вам. Когда мы приедем, то будем в основном смотреть и слушать». Покончив с этим, попросим того, кто держит перышко, послать его по домам, чтобы созвать собрание. На собрании скажем вам, можно ли защитить город и сколько людей понадобится нам в помощь, если такое возможно. Роланд заметил, что Оверхолстер собрался что-то сказать и покачал головой, останавливая его. В любом случае, много народу нам не потребуется. Мы стрелки, не армия. Думаем по-другому, действуем не так, как армии. Думаю, человек 5 нам хватит с лихвой. Может понадобится только двое или трое. «Но вот при подготовке нам потребуется более активная помощь». «Почему?» – спросил Бенни. Роланд улыбнулся. «Сейчас не могу сказать, сынок, потому что еще не видел вашей кальи. Но в таких случаях сюрприз – наиболее действенное оружие. А для подготовки хорошего сюрприза обычно требуется много людей». «Самым большим сюрпризом для волков станет наша готовность сразиться с ними!» – воскликнул Тиан. «Допустим, вы решите, что защитить калью нет никакой возможности». Спросил Оверхолдсер. «Что будет тогда? Скажи, прошу тебя!» «Тогда я и мои друзья поблагодарим вас за гостеприимство и поедем дальше, потому что наше дело ведет нас по тропе луча». С мгновения он смотрел на враз опечалившиеся лица Тиана и Залии, потом добавил. «Но я не думаю, что так будет, знаете ли. Обычная возможность находится». «И будем надеяться, что собрание одобрит твое решение». — вставил Оверхолсер. Роланд замялся. Настал момент, когда он мог бы объяснить им, что к чему, будь на то его желание. Если эти люди все еще верили, что четверку стрелков как-то свяжет решение, принятое фермерами и ранчерами на общем собрании, значит, они совершенно забыли, каким был прежний мир. Но так ли это плохо? — В конце концов, все вопросы как-то разрешаются и становятся частью долгой истории. Или не разрешаются. А если не разрешаются, на том закончится его история его путешествие. И он обретет вечный покой под могильным камнем в калии бринстержец. А может, его тело и тела его друзей останутся на земле где-то к востоку от города. их мертвой плотью смогут полакомиться вороны и расти скажет свое слово как говорил всегда тем временем они все смотрели на него рон поднялся поморщился от острой боли в правом бедре эдди сюзанна и джейк тут же вскочили словно получив беззвучный приказ мы хорошо поговорили ронт обвел взглядом посланцев калий что же касается будущего Будет вода, если Бог того захочет. «Аминь!» – откликнулся Каллоган.